Голова, семнадцатая. В саду пели птицы и пахло пробудившимися от сна деревьями. С кухни доносился аромат зеленого борща и жареной картошки. Сегодня день ледяного тигра и на парифате отмечают праздник Калидис. Все чествуют приход теплого времени и окончание холодного, а на стол подают исключительно горячие блюда. Есть холодное в Калидис запрещено. Конечно, севегистов в этой семье не водилось, мистерии они вообще редки, однако традиции здесь соблюдают те же самые, да еще и с опломбом, с вокрутасами Енот подчеркнуто испек сегодня хлеб не только утром, но и в обед, чтобы он каждый раз был горячим, только что из печи. Но Ладжа пока не спешила к столу. Она медитировала на террасе, сидела в позе лотоса, баюкая живот и считая дни до дородов. Все сдавил паскудник или паскудница. Какой крупный ребенок. Если б Лагжа была смертной, у нее бы начались проблемы. Но ничего, пусть высасывает из мамы все соки. Пока может. К счастью, волосы и зубы у нее от этого не полезут. Астрид так сильно не вырастала. Правда, у нее были хвост и крылья. Мам, мам, смотри, я лечу. Пролетела мимо дочь. Ой, молодец, лениво похвалила Лакджа. Красотка. Развивается. Уже не перепархивает, а именно летит. Не слишком хорошо пока, но уж лучше какого-нибудь фазана или павлина. — Смотри, Савнар, Астрид летает, — сказала демоница. — А вижу, — сухо ответил сидящий рядом рыжий кот. А знаешь, где-то еще лучше летается, дитя мое. — В паргоровне. Савнар не отпущу я ее одну жить в паргарон сказала ладжа даже к тебе пусть живет тут сказал савнар но чему она тут научится фокусом смертных ты знаешь что джалдубида на ней спрашивал как растет мол не хочет ли в школу молодых поступить он туда берет с двадцати лет и фархиримов не принимает начал принимать серьезно Сам в шоке. Гипотетически пока, конечно. Все равно пока нет ни желающих, ни подходящих по возрасту. Лакджа задумчиво кивнула. Ну да, смертно рожденные-то вряд ли сильно перевоспитаются. Хитрый старый дед. Савнар умывался лапкой, совсем как настоящий кот. Лакджу это немного раздражало, ведь если посмотреть истинным зрением и проникнуть сквозь эту личину, сидит тот скрюченный рогатый карлик, и слюни развозит по телу. «Савнар, ну хорош», сказал Майно, выходя на крыльцо. «Ты вообще помнишь, что ты не кот?» Он уже спокойно относился к тому, что к жене иногда заходит знакомый бушук. Благо Савнар не палился, ауру скрывал, к соседям носа не совал и ничем не вредил. Просто, кажется, считал Ладжу все еще своим клиентом и периодически навещал. Особенно он зачистил в последнее время, каждый раз осведомляясь, Скоро ли пополнение в семье, да не надо ли чего? Через несколько дней, наверное, – пожала плечами Ладжа, и, возможно, пригодится повитуха, Паргоронская. Есть у меня на примете, – кивнул Савнар. А в остальном как у вас дела? Астрид, дитя мое, как у тебя дела? Астрид неуклюже приземлилась, едва не вспахав носом землю, но тут же вскочила и утерлась. С приземлениями у нее пока была беда. — Мне поклоняются, между прочим, — сказала она, чтобы сгладить позор. — Я богиня. — Что? — не понял Савнар. — Астрид, — шепнула Ладжа, — но Савнар уже почуял что-то. Он поводил усами и сказал. — А я вот давно что-то у вас чувствую, — думал. — Ай, молодец, Ладжа, наконец-то взялась. Это не то, что ты думаешь, забудь лак почему-то стало страшно за кастрюльный народец, но Савнар не собирался просто взять и забыть, он настоял на том, чтобы ему все рассказали. Быстро стало понятно, что если отказаться, он вынюхает все сам, так что ему показали террариум, в котором за минувшую луну снова расплодились астридианцы. Пока их было далеко не так много, как в допотопные времена, но они уже справились с последствиями катастрофы и вновь начали развиваться. Только теперь иначе. Они стали более живучими, более энергичными и более самостоятельными. Астрид их практически не подкармливала, лишь редко-редко кидала какое-нибудь угощение, если они ее чем-то радовали. Городов теперь было много, но маленьких, и в каждом высились храмы в ее честь. «О, древнейший!» – пробормотал Савнар, ненадолго вернувшись в истинный облик и поглядев сквозь монокль. «Да тут у словок сто!» Это твоя копилочка, детонька. Какая ты молодец. Такая маленькая, а уже такая предприимчивая. Даже здесь, в мире смертных, сумела создать актив. Такая изобретательность. Надо племяннику показать. Показать что? Спросил Лакджа. Террариум или Астрид? Их надо раскормить, сказал Савнар, не отвечая на вопрос. Расплодить как следует, а потом, когда подрастешь, собрать. «Жатву!» «Я не хочу!» – отказалась Астрид. «Ну как же? А зачем же они?» «Они меня любят, и они кудесные. Смотри, они статуи меня сделали!» Савнар закатил глаза. Дочь своих родителей от обоих худшая взяла. «Девочкам, ты демон!» – терпеливо объяснил он. «Не бог! Тебе бесполезна их любовь!» — Любовь вообще бесполезна. Ну и что? — насупилась Астрид. — Я ее люблю, как шоколад. — Дитя, ты разочаровываешь меня, — вильнул хвостом Савнар. — Столько душ в твоей власти, а ты... — Суть древнейшего. Это же как заполучить слиток адаманта и выковать из него погремушку. — Да ладно тебе, Савнар, пусть играет, — поджала губы Лакджа. — Это глупо, Лакджа, — терпеливо сказал Паргоронский банкир. «Конечно, для меня этот террариум особой ценности не представляет, у меня другие масштабы, но ты-то уж могла бы объяснить ребенку, что это отличный зачин для маленького демона. Ты мать или кто?» «Да ладно, какая-то сотня условок», – широким жестом отмела такую мелочь ладжа «Хотя, а что так мало-то? Их же тут миллион, наверное, все дело в размерах?» «Не столько в размерах, сколько в сроке существования». — объяснил Савнар. — Они живут сколько дней десять? Вот и представь, насколько недолговечные у них души. Там энергии-то всего ничего даже на кратковременный вклад не годится. Насчет сотни это я еще сильно польстил. Но они же разумные. Разумные, поэтому они дороже одноклеточных и даже насекомых, но уже до мышей дотягивают с трудом. «Сколько, по-твоему, стоит э, миллион мышиных душ?» «Да ладно», — усомнилась Ладжа. «По-моему, ты мне лапшу на уши вешаешь». «Ладжа, ты мне нравишься, и я дорожу нашей дружбой», — вздохнул Савнар. «Но, поверь, если бы каждый из этих микробов стоил целую словку, я бы уже бежал с этим террариумом в банк душ. Мне было бы плевать на тебя и на твою дочурку» потому что миллион условок куш, ради которого я убью тебя без раздумий, а сотня, ну, да играйтесь, ваше дело. Спасибо тебе, Савнар, за твою честность и прямоту. Искренне поблагодарила Лакджан. Спасибо тебе, Савнар, кивнула и Астрид, прикрывая террариум неширокой спиной и распахнутыми крылышками. Савнар умилился на супленной мордашке и решил от нее отстать. Пока что. Девочка еще совсем мала, она ничего не понимает. Ей пока интересно возиться с мелкими питомцами, но и пусть возится. Лет через пять он вернется к этому разговору, демоненок многообещающий. Однако на следующий день Савнар снова обедал за общим столом, не обращая внимания на шипение снежка. И на следующий, и на следующий. То ли его все-таки заинтересовали остридианцы, то ли хотелось взглянуть, что родит ладжа но старый бушук стал наведываться каждое утро. Дегати по первости еще вздрагивал в виде его греющимся на солнышке, точно обычный кот, но потом привык. С наступлением луны волка трапезы снова переместились под открытое небо. Есть на свежем воздухе под птичий щебет и благоухание сирени было куда приять, чем в столовой с ее наводящим страх столом. Нет, для банкетов это место подходило идеально, но семейные обеды проходили там тоскливо. Даже Астрид терялась и молча смотрела в тарелку, а папа в конце концов вытащил из кошеля маленький обеденный стол и поставил его на кухне Другое дело в саду или на веранде. Астрид лопала, как после трехдневной голодовки, многословно рассказывая, что за ночь построили ее астридианцы. Она уже отлично говорила, почти никогда не запиналась на букве «Р», справлялась со сложными фразами и лишь изредка путалась в особенно коварных словах. После разговоров о школе молодых девочка задумалась о своем будущем. Ей уже четыре с половиной, скоро будет пять. Самое время выбирать жизненную стезю, определиться с профессией. Но это сложно. Это так сложно. Можно стать кондитером. Тогда шоколада у тебя будет сколько хочешь. Шоколад Астрид любила почти так же сильно, как маму. Можно стать королевой. Тогда у тебя будет много поданных и опять же шоколада. Астрид не сомневалась, что королева из нее получится отличная. Можно стать волшебницей, закончить все институты клеверного ансамбля или даже половину, а потом все равно стать королевой, потому что шоколад и подданный слишком большой соблазн. А еще можно стать великой героиней она обещала лорду Бельзидору, а обещание нарушать нехорошо. Но чем занимается великий героини, кроме побеждений темного властелина? Это же не такое дело, которым можно заниматься всю жизнь. Темный властелин быстро кончится. Пап, а чем занимаются великие герои? Спросила Астрид, болтая ногами. Подвигами, пожал плечами папа. Спасают людей, ищут сокровища. Охотятся на нечистую силу. Охотятся на нечистую силу? Перкеле стиснула кулачки Астрид. Астрид, ахнула мама. — А вот не ругайся при ребенке, — сказал папа, набивая трубку. — А ты вот постоянно дымишь при ребенке и пьешь, но я же ничего не говорю. — Сразу в наступление, да. Нет бы сказать, да, я виновата, не стоило это мне ругаться при ребенке, я невоспитанный демон. — А я что, виновата, что меня никто не воспитывает? Астрид сердито посмотрела на маму с папой, которые обменивались своими взглядами. Она терпеть не могла, когда родители переходили на мысленный разговор, который она не слышала. Мама загадочно улыбнулась, а папа ухмыльнулся в бороду и отложил трубку. Астрид тяжко вздохнула и спросила. «Пап, а демон может стать охотником на нечистую силу?» «Конечно, дочь Тут же развил ее сомнения отец. «У демона это еще и лучше получится, потому что у тебя иммунитет к скверне, если, конечно, ты сама этого захочешь». «Не надо, Астрид!» – подал голос Савнар. «Люди не поймут» какие люди хмыкнул дагати и почему то опять у нас за столом я тебя не приглашал мэтр дегати я еще раз напоминаю что я не вампир я не нуждаюсь в приглашениях видишь мы там все невоспитанные. — савнар ты и правда что то зачистил отметил ладжа если ты ребенку украсть хочешь я тебя сожру ничего личного ну почему сразу украсть — отвел взгляд Савнар. — Что ты меня каким выставляешь? Я просто не понимаю, у тебя разве дел? Нет, ты в отличие от меня работаешь, а если у тебя отпуск, почему ты его проводишь здесь, а не дома? И не то, чтобы я тебя гоню. — Просто я волнуюсь за тебя, — проникновенно сказал Савнар. — Мне хочется взглянуть на первого полудемна от Фархерима. Когда ты его родишь, кстати? «Может, уже завтра», – прислушалась к ощущениям лакджа, или даже сегодня вечером. Отставив тарелку, она, с сожалением, осмотрела стол. Ей почему-то вдруг захотелось чего-то прогоронского. Яиц кайтранов там, личинку хла. «О, древнейше, как же хочется!» Демоницу аж в пот бросила. На протяжении беременности ее периодически посещали странные желания. Один раз захотелось мело, Да не школьный мелок погрызть, как делают обычные женщины, а пойти на меловой карьер и жрать там известняк. В другой раз неодолимо потянуло на белое вино, хотя вообще-то ладжа его терпеть не могла, и зачем-то кинуть туда креветку. А теперь вот, непосредственно перед родами до слез захотелось деликатесов из второго родного мира. «Яйца кайтранов», – произнесла вслух ладжа, – «такие солоноватые, с перчинкой» лопающийся во рту. Почему я считала, что они гадкие? Потому что они такие и есть, сказал муж, и я за ними не пойду. Тебе жалко для беременной жены? Не жалко, дорогая, просто извини уж, мне в Прогорон путь заказан. И тебе тоже. Зато Астрид не заказан, обрадовалась Ладжа. Астрид, у мамы для тебя пустяковое поручение. Ей четыре с половиной, ты нормальная? Она демон. Но она же не умеет ходить через кромку. Научи ее. Я не буду учить четырехлетнюю девочку, как пройти в Паргарон». Ладжа потерла висок. «Вот какой же Майна занудный!» Отвечает ей так серьезно, как будто она всерьез собирается отправить маленького ребенка одного к этим паргоронским хмырям. «Да ее же там сразу сожрут!» «А почему бы Савнару не принести тебе эти яйца?» – предложил муж. «Он же так за тебя беспокоится!» «Я?» удивился Савнар. «А, ну да, беспокоюсь. Но разве я похож на краполера смертный? Хотя вашу дочь я с удовольствием провожу». «Я же говорила, детей украсть хочет», — с удовлетворением сказала Ладжа. «Ну, слава древнейшему, а то уж голову сломала, что ему надо». «Да ладно, мам, пусти», — оживилась Астрид. «Я просто пойду с котей Сони на рыночек и куплю. что ты хотела?» Ей очень хотелось посмотреть на Паргоро, о котором родители все время говорят, но которое она никогда не видела. Вернее, видела, но в таком возрасте, что ничего не помнила. — Астрид, ты не сможешь там ничего купить, — объяснил папа. — У нас нет тамошней валюты. — У вас есть, — ухмыльнулся Савнар, явно намекая на астридянцев. Нет, — отрезала Ладжа, — я скорее кого-то из соседей поглощу, чем пущу под нож целый народ. «Соседи ты тоже не поглотишь», — снова начал занудствовать Майна. «Ладжа, нас за это в карцерику отправят». «Ну хотя бы того старика можно?» — мотнула головой Ладжа. Смотрю, на опять нам калитку печатями разрисовывает. Мне из-за них дышать трудно». «Мэтр Инкадати, прекратите!» — завопил Майна, взмывая воздух и летя к калитке. «Старый ты драук! Ну сколько раз просить?» Инкадати принялся шипеть, как масло на сковороде. Благоразумно, не пересекая изгородь, он стал выговаривать соседу, что мало тому было демна-фамиляра. Мало было вступить с ним в богопротивную супружескую связь и давать кров ее бесенку, который теперь учит злам паргоронским невинных мистерийских детей. Теперь еще и Бушук поселился в его усадьбе. Он-то чует, он-то видит. Скверный аж вспашку вокруг шибает, вертеп разврата и демонической скверны. Я уж письмо в отправил заявил сосед удыгать от гнева запульсировала жилка на виске он приземлился оперся на изгородь и что то тихо сказал астрид не расслышала но и деда инкадать это слышала только потому что тот орал во весь голос ах так донеслось до веранды магиос еще чайку милая спокойно спросила ладжа савнар ты будешь мам ты чай пролила указала на землю астрид Ладжа опустила взгляд и спокойно сказала ⁇ Это не чай. Майна, завязывай. Совнар, ты мне поветуха обещал. Пойду в баню. Уже из бани раздался ей недовольный крик ⁇ Мэттер Нкодать, уберите печать, мне дурно, я рожаю ⁇ Ладжа не слышала, что ответил старый сморчок и не видела, что там происходит, зато почувствовала особенную вспышку гнева со стороны мужа, а потом неожиданное удовлетворение и еще почему-то оглушительно залаял Тифон. «Да чтоб вы там вздохли!» – донесся затихающий плахсивый виск. «И отродья ваши!» Ладжа почему-то стало истерически смешно. Вот он, исторический момент. Она-то думала, что будет рожать на островке посреди озера, что муж под ручку отведет ее туда, и ей будут помогать все духи природы и демоны Паргорона будут петь птицы. Колыхаться травы с весенними цветами, майна заиграет на лире, а в итоге она еле дотащилась до бани и лежит на полке, слушая вопли дементного старика. Просто прекрасно, да уж, спасибо метру Инкодати, сделал момент незабываемым. Но хотя бы фамильяры явились на помощь, енот притащил кучу полотенец и нагрел воды, снежок для приличия парал под дверью, а потом улегся рядом и принялся испускать целительные волны. Это хорошо, а то собственная регенерация ладжи во время родов переставала работать. Демонические роды. Ладжа однажды уже через них проходила, и результатом стала астрит, А сейчас все должно пройти попроще, потому что ребенок, хотя и крупный, но зато бескрылый. Вот все сделала Мазекрес, создавая фархеримов, а проклятие человеческого рода не сняла. Дети рождаются точно так же в муках матерей, но так кажется у всех демонов они просто обычно демонической силой себе помогают. Но Ладжа слишком юный и неумелый демон, а к тому же полудемону так можно и навредить. Нет, все-таки спасибо мэтру Таувани, успокоил насчет того, что ребенок не будет уродом или умственно отсталым. До этого Ладжа всерьез опасалась, что он прогрызется наружу или еще чего вытворит. В баню вошла повитуха. Выглядела она в точности как человек, но по ауре сразу слышалось – демон, просто под личиной наверное бушучка кто то из многочисленного клана савнара ладжа ожидал увидеть безликого но так даже лучше привет выдохнула ладжа майна тут повитуха муж уже входил следом он уселся в предбаннике утирая пот со лба и устало сказал я вижу твоими глазами замечательно он моими глазами смотрит сказала ладжа а хочешь еще и ощущения природы разделить — Не очень, — отказался Майна. — Да ладно тебе, — мстительно добавила Ладжа, — партнерские роды, это же так объединяет. — Я воздержусь. Ну тогда выйди покурить, слишком много народа. Дегати вышел наружу к напряженно ожидающим Астрид, Тифону и Савнару. — А ты все еще здесь, — тихо сказал он. — Конечно, — не стал впираться демон. «Едва ли мне выпадет возможность посмотреть на еще одного полу Фархерима. Фархеримы, знаешь ли, уже успели прославиться своей повернутостью на чистоте крови и нелюбовью к чужакам. Знал бы ты, как они украшают деревья». Пока Савнар рассказывал Дегате байке о сородичах Ладжи, из бани донеслось несколько сдавленных криков, а потом детский плач. Роды прошли очень быстро и легко, повитуха толком не понадобилась. Лакджа просто хотела подстраховаться на случай чего-то непредвиденного. То у Вани может и хороший психозритель, но он же просто смертный колдунец. Так, покажи мне его, торопливо потребовала Лакджа. Покажи мне его. Ее, сказала повитуха, радостно улыбаясь, это девочка. Опять девочка. Я уж думала чередовать. Это не от нас зависит, милая, подала ей ребенка повитуха. Девочка очень здоровая и крепкая. «Перкеле, какая ты носатая», – опешла Ладжа. «В кого такой шнобель?» Новорожденный, как известно, бывает двух типов. Первый – крупный, белый и красивый, который сразу получается хорошенькими, а часто еще и с волосами. Именно таких любят рисовать на рождественских открытках. А второй тип – сморщенные, складчатые, красно синюшный орущие комки, мало напоминающий детеныши человека, а иногда пугающие, особенно впечатлительных матерей корни мандрагоры не иначе, этих большинство. Но в целом ребенок оказался вполне симпатичный, очень похожий на человека, только кожа сероватого оттенка, волосы цвета лаванды, глаза фиалковые, как у Элизабет Тейлор, и зрачки вертикальные, как у матери, хвоста и крыльев нет, а вот нос и правда длинноватый, востренький Малышка перестала плакать и возрилась на маму со строгим и даже суровым видом. Она словно прикидывала, заслуживает ли эта женщина такой подарок судьбы. Ворвавшийся в баню отец при виде дочери счастливо взвы... в баню отец дочери счастливо выдохнул. Он до последнего боялся, что родится урод полугохирим или жуткая гортизанка, а тут очень милый ребенок, просто немного нестандартной расцветки и с вертикальными зрачками. У нее ведьмин носик, обрадованно воскликнул он. «Это что, хорошо?» – удивилась Ладжа. «У нас считается, что это признак волшебного дара. Нет, конечно, это просто суеверие, но Ладжа в мистерии это считается, ну, харизматичным». «Понятно», – сказала Ладжа, прикладывая дочь к груди. «Имя уже придумали?» – спросила Поветуха. Мать с отцом переглянулись, они то обсуждали и решили, что если будет мальчик, имя выберет Майна, а если девочка Ладжа. «В честь прабабки, как и Астрид», – сказала она. Вероника.